Место точь-в-точь точь вчерашнее. Он и голубятня торчит, но гумна не видно. Нет, это не то место. То, стало быть, подали, нужно, видно, поворотить гумно. гумну. Поворотил назад, стал идти другою дорогою. Гумно видно, а голубятни нет. Опять поворотил поближе к голубятни, гумно спряталось. В поле как нарочно стал накрапывать дождик.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 что он обменяет его на кур вместо арбуза, а пообедавши, сделал сам из дерева пищик и начал на нем играть и дал нам забавляться дынью, свернувшуюся в три погибели, словно змею, которую называл он турецкую. Теперь таких дынь я нигде не видывал. Правда, семена ему что-то издалека достались. В вечеру, уже повечеривши, дед пошел с заступом прокопать новую грядку для поздних тыкв.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 и чудится деду что из за нее мигает какая то харя у -у, у у нос как мех в кузнице ноздри хоть по ведру воды влей в каждую губы ей бог как две колоды красные очи выкатились наверх и еще язык высунула и дразнит черт с тобою сказал дед бросив котел на тебе и клад твой «Какая мерзостная рожа!» И уже ударился был бежать, да огляделся и стал, увидевши, что все было по-прежнему. Э, -э, -э, э только пугает нечистая сила!» Принялся основ за котел. «Нет, тяжел. Что делать? Тут же не оставить?» «Вот, собравший все силы, ухватился он за него руками».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 Велел кидать все, что не есть непотребного. Весь бурьян и сор, который выгребал из баштана. Так вот как морочит нечистые силы человека. Я знаю хорошо эту землю. После того нанимали ее у батька под баштан соседние казаки. Земля славная, и урожай всегда бывал на диво. Но на заколдованном месте никогда не было ничего доброго.